Сейчас для вас прозвучит одиннадцатая часть фантастического романа Антона Грановского «Гиблое место. Падшие боги». Пишите комментарии, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал. Всем спасибо и приятного прослушивания. Глава седьмая Громол покачнулся и рухнул на землю. Глеб не верил собственным глазам. Крысун ударил Громола ножом в спину. Может ли такое быть? Но факт оставался фактом. Глеб сжал кулаки и двинулся на крысуна. «Стой, где стоишь, чужеземец!» Крикнул крысун и наступил ногой на ружье меч Глеба, лежавший в траве. «Ты безоружен, а у меня нож, и я отлично им владею!» Глеб остановился. «Мразь!» Процедил сквозь зубы Глеб. «Ты ударил его в спину!» «И что с того?» Насмешливо осведомился крысун. Глеб подавил в душе волну клокочущего гнева и тихо проговорил. «Позволи, обработаю ему рану», — крысун покачал головой. «Нет, Громол подыхает, я ударил его под левую лопатку». «Крысун!» — захрипел на траве охотник. Вы что, сгубил, змей?» Он попытался поднять голову, но не смог. Кровь из раны в спине лилась широким потоком и уже собралась на земле в большую лужу. Крысун поднял из травы ружье, переломил ствол, вынул из него патроны и швырнул в траву. Должно быть, видел, как это делает Глеб. В чем в чем, а в наблюдательности этому мерзавцу не откажешь. Крысун сложил ружье и швырнул его Глебу. — Держи свой посох! — Ты возвращаешь его мне? — не поверил ушам Глеб. — Он тяжелый, без этих маленьких штук безопасен. Тащи его сам. Глеб поднял ружье и закинул его за плечо. Крысун перевел взгляд на охотника Прости, Громол, ты хороший человек Но ты застил мне путь И я должен был тебя убить Хочешь, добью, чтоб не мучился? Громол не ответил Крысун вгляделся в лицо охотника И выдохнул Сам помер, вот и ладно Эй, чужеземец! Снова окликнул он Глеба Бери узлы и топай вперед Орлов взял мешки И закинул их за спину Мразь ты, крысун Угрюма проговорил он. Мразь предатель. Сам знаю. Спокойно отозвался охоронец. Но нас с тобой теперь двое, и собачиться нам не досуг. Если сгинем, то сгинем оба. В одиночку часа тут не продержаться. Надо предать тело грома огню Не сожжем, в упыря превратиться. Крысун дернул щекой. Пускай его. Упырем больше, упырем меньше. Нам теперь задерживаться нельзя. Коли сплавимся по реке, до пепельного озера всего полчаса сплавились и доплыли даже быстрее, чем предполагал крысун. Едва Глеб выпустил из рук шест, чтобы дать отдохнуть натруженным мышцам, как охоронец возбужденно проговорил «Вот оно, пепельное озеро». Глеб глянул, куда он показывал, и увидел огромную гладь воды пепельно-бурого цвета, простирающуюся прямо по курсу. Крысун засмеялся. «Ну, теперь и мы что-то ударило Глеба в грудь и сшибло его с плота в воду. Крысун с громким плеском повалился следом за ним. «Что случилось?» – крикнул Глеб, барахтаясь в воде. «Мель!» – крикнул в ответ Крысун. Однако никакой мели не было. Плот потеряв сплавщиков, даже не остановился. Он стремительно миновал устье реки и поплыл дальше. Глеб повернул к берегу и поплыл стремительными рывками, держа голову над поверхностью, боясь хлебнуть страшной ядовитой воды. «Обожди — Обожди! — крикнул крысун и по-собаче заработал руками и ногами. Наконец Глеб почувствовал под ногами дно. Хрипя от усталости, он побрел к берегу. Ружье слетело с плеча, и Глебу пришлось остановиться, чтобы вернуть его на место. А Сзади уже барахтался в воде крысун. Услышав плеск, Орлов обернулся и как раз вовремя. Крысун выскочил из воды и бросился на него с кинжалом. Однако вода замедлила движение охоронца, и Глеб, стоявший выше, опередил его. Он сорвал с плеча мокрое ружье и двинул крысуна прикладом по лбу. Голова крысуна скрылась в воде. Глеб шагнул к нему. Сунул воду руку, схватил захлебывающегося охоронца за волосы и потащил его к берегу. Пять минут спустя они лежали на берегу озера и, хрипло хватая ртами воздух, пытались восстановить дыхание. В одной руке Глеб держал ружье, а в другой кинжал скромосакс, отобранный у подлого красуна. Немного отдышавшись, Орлов приподнял голову и взглянул на озеро. Брошенный плод дрейфовал вдоль берега. В отдалении виделись темные очертания острова. Глеб сел и перевел взгляд на красуна. Слышь, «Ты», — неприязненно проговорил он, — «что-то сбросило нас с плота». «О чем ты?», — хрипло спросил крысун. «Не знаю, что-то ударило меня в грудь». Крысун с трудом приподнялся и тут же плюхнулся тоще с задницы на мокрую траву. «Меня тоже кто-то ошиб», — сказал он, не глядя на Глеба. «Ты успел что-нибудь увидеть?» Крысун покачал головой. Нет, только что-то вспыхнуло перед глазами, будто кто-то по ребрам молотом двинул. Крысун опустил взгляд на свою хилую грудь, словно ожидал увидеть там торчащие переломанные ребра. Глеб тяжело поднялся на ноги, закинул ружье на плечо и заковылял к озеру. Крысун остался сидеть на траве и лишь глядел Глебу вслед. Солнце уже коснулось глади озера еще чуть-чуть и стемнеет, и тогда… Глеб прогнал от себя страшные мысли. Подойдя к кромке пепельно-бурой воды, он наклонился, чтобы разглядеть воду получше, и тут лоб его обо что-то стукнулся, а по телу пробежало что-то вроде электрического разряда. Глеб испуганно отступил и едва не упал в споткнувшийся камень. — Что там? — взволнованно спросил крысун. — Озеро нас не пускает. Сам, не веря своим словам, пробормотал Глеб. Будто невидимая стена. Стена? Крысун поднялся на ноги и заковылял к озеру. А Глеб нагнулся, взял с земли камень и швырнул его в озеро. Пролетев метров двадцать, камень шлепнулся в воду. Стена пропустила камень, задумчиво произнес Глеб. И плод. Но не пропустила нас. Глеб снова нагнулся, схватил скачущую мимо лягушку за лапу и швырнул ее вслед за камнем. Лягушка пролетела с полсажения, но наткнулась на невидимую стену и отлетела назад. «Она пропустила камень и плод», — повторил Глеб. «Но не пропустила нас. Как думаешь, почему?» Крысун наморщил сухой лоб и вдруг лицо его дрогнуло. «Потому что мы… живые?», — изумленно проговорил он. «Да, похоже на то. ну давай проверим еще раз. Несколько минут Глеб и Крысун были заняты тем, что швыряли в озеро все, что попадалось им под руки – камни, палки, пучки травы, и все это, не встретив никакого препятствия, благополучно падало в воду. Потом Крысун поймал лягушку и попытался зашвырнуть ее подальше. Но тело лягушки, достигнув границы озера, шлепнулось о невидимую преграду и отлетело на берег. Крысун отступил на шаг. Долго таращился на озеро, потом перевел взгляд на Глеба и уныло произнес «Мы не сможем войти в пепельное озеро». «Не сможем», — вынужден был согласиться Глеб. Крысунок вернулся от острова и зябко повел плечами. «Я страшно продрог», — хрипло проговорил он. «Если твоя волшебная огнива не сломалась, давай разожжем костер». Стальная бензиновая зажигалка Зиппа не подвела. Язычок пламени лизнул траву и сухие ветки, и костерок занялся, затрещал. Вокруг сразу сделалось темно и неуютно. — Плот прибило к берегу, — сказал крысун, глянув на озеро. — Может, вытащим? — Давай, — согласился Глеб. Они поднялись с травы и зашагали к озеру. Чем дальше они отходили от костра, тем жучче делалось вокруг и неспокойнее на сердце. Ночь здесь была тоже не такая, как везде. Небо потемнело, но сохранило свой багровый оттенок. Луна взошла розоватая и казалась больше, чем обычно. Звезд же не было совсем. Невидимая стена, пропускающая только мертвых, не пустила Глеба и крысуна к плоту. Но они нашли длинные сучковатые палки и с их помощью сумели зацепить плот и на четверть втащить его на берег. Работали молча. Глебу было противно разговаривать с Ахаронцем. Он немного жалел, что помог мерзавцу выбраться из воды, но в то же время понимал, что иначе поступить он просто не мог. Сейчас, лишившись оружия, Крысун вел себя смирно и почти дружелюбно. Словно это не он два часа назад убил Громова. Глеб же до поры до времени решил не напоминать мерзавцу о том, что случилось, и делать вид, что у них все в порядке. Тащив плот, они снова пошли к костру, но вдруг Глеб остановился. Пройдя несколько шагов, остановился и крысун. «Ты чего?» – спросил он Глеба. «Кажется, я придумал». «Что?» Глаза Глеба взволнованно замерцали. «У меня есть одна идея, крысун. Сможешь поймать еще одну лягушку?» «Зачем?» «Поймай». «Ладно». Крысун вернулся к озеру, постоял немного, всматриваясь в траву. Потом резко нагнулся, сгреб лягушку ладонью и протянул Глебу. «Держи». «Стукни ее, чтобы она оцепенела», — распорядился Глеб. но ну не убивай». Охоронец усмехнулся, присел на корточки и легонько стукнул лягушку головой о камень. «Готово», — сказал он. «А теперь швырни в озеро», — приказал Глеб. Крысун удивленно посмотрел на Глеба, и вдруг веки его дрогнули. Кажется, он догадался. «Ну же», — поторопил Глеб. Охоронец вскочил на ноги, размахнулся и швырнул лягушку в озеро, — Лягушка пролетела пару саженей и шлепнулась в воду. Глеб улыбнулся. Осеннее утро. Лягушка прыгнула в воду. Всплеск в тишине. Продекламировал он. «Чего?» — не понял крысун. «Стихи одного японца. Ты уверен, что не убил ее?» «Конечно, гляди!» Охоронец ткнул пальцем в сторону озера. «Она плывет!» Глеб вгляделся в темень и убедился, что крысун прав. Легушка была без сознания», — проговорил Глеб задумчиво, прищуриваясь. «Стена пропустила ее. Понимаешь, крысун?» «Кто-то должен вышибить из нас дух, чтобы стена пропустила нас?» Глеб кивнул. «Верно. Невидимая стена пропускает только мертвую материю, но она не в силах отличить сон от смерти». «Значит, если мы будем спать, стена... Стена пропустит нас!» Крысун потер длинными пальцами впалые виски. Чудно все это. Глухо пробормотал он. Чудно и страшно. Страшно, но осуществимо. Ты должен ударить меня камнем по голове. крысун набрал пальцы от висков и выпучил на Глеба глаза. Что? Ты оглушишь меня камнем. Потом положишь меня на плот и оттолкнешь плот шестом от берега. Я буду дрейфовать по озеру, пока не приду в себя. А потом... Потом возьмусь за весло и погребу к острову. Глеб повернулся зашагал к лесу. «Куда ты?» – встревоженно окликнул Крысун. «Хочу срезать палку для весла». Вскоре подходящая палка была найдена и срезана. Изготовлением весла Глеб занялся сам. Крысун посмотрел, как он строгает кинжалом палку и спросил. же а ты не боишься? Чего?» Не отрываясь от работы, спросил Глеб. «Того, что я ударю слишком сильно». Глеб усмехнулся. «Может, и ударишь». «Только у меня все равно нет другого выхода. Без пробудии нам возврата нет. И мне, и тебе. А мне-то почему?» «Потому что с тех пор, как ты записался в доброходы, ты стал одним из нас. Если Наталья умрет, князь Эскольд будет вне себе от ярости, и он выместит ярость на твоей глупой крысиной башке». Охоронец задумался. «Да», — проговорил он, морща сухой лоб. «Пожалуй, ты прав». Если мы не принесем траву, князь укатает меня в темницу. И это еще в лучшем случае. Крысун поглядел на языки костра, подбросил туда немного валежника и вздохнул. «Я боюсь тебя бить, чужеземец», — признался он. «Что, если я просто не рассчитаю силы? Если я останусь один, меня сожрут оборотни». «Если мы будем вдвоем, они все равно нас сожрут», — возразил Глеб. «Разожги несколько костров». Нечисть будет кружить вокруг тебя, но за костры не сунется. Это будет страшно, но ты потерпишь. Кроме того, я оставлю тебе заговоренный кинжал. О посох? — спросил крысун. Ты оставишь мне свой посох? Глеб покачал головой. Нет. Кто знает, что мне ждет на острове, и потом ты все равно не умеешь им пользоваться. Я видел, как это делаешь ты. Видеть мало. Если ты будешь неправильно с ним обращаться, он расшибет тебе голову. Крысун опасливо глянул на черный приклад ружья, торчащий у Орлова из-за плеча. С минуту оба молчали. Глеб занимался веслом. Крысун напряженно о чем-то размышлял. «Ну вот, готово», — сказал наконец Глеб и поставил готовое весло черенком на землю. Выглядит, конечно, не очень, но в деле ему не будет равных. Крысун накинул критическим взглядом весло и с усмешкой проговорил. Тебе придется очень сильно постараться, чтобы заставить плод двигаться в нужном направлении. Придется, так постараюсь. У нас мало времени, крысун. Давай наберем побольше валежника до костров. Собирая валежник, крысун тихонько свистнул, не рассчитывая на ответный сигнал. Но из-за деревьев раздался такой же тихий свист. Не взор? Тихо позвала хоронец Беркут, ты что ли? Э! Разбойник вышагнул из-за дерева. «Ты прошел через кишень?» – удивленно проговорил крысун. «Сам видишь, что прошел», – ответил Беркут мрачным голосом. «Но теперь у нас только шестеро. Газарцев и пятерых моих ватажников сгубила темная нелюдь. Мы поубивали много уродов, остальных загнали в подвалы и под клеты. Но у вас что?» «Мы вдвоем с чужеземцем. Озеро не пускает живых, чужеземец спросит чтобы я ударил его по голове к камням и положил на плот Это хорошо. «И не спрашиваешь, зачем ему это?» Удивленно спросил охоронец. взор хмыкнул. «Мне без разницы. Главное, вдарь посильнее. Разможжи колдуну башку». «Но ведь надо, чтобы он добрался до острова». Беркут дернул загорелой щекой. «Ну и оклешь ему этот остров». «Мы нашли много чудных вещей. Мы видели бурую пыль. Много бурой пыли. И мы теперь знаем верную дорогу в гиблое место. Мы будем богачами, крысун!» «Забери посох Перуна и убей чужеземца!» а на обратном пути я разрешу тебе забрать все чудные вещи, какие мы с ватажниками под мох закопали!» Крысун несколько секунд размышлял, потом прерывисто вздохнул. «Хорошо. Только ты будь поблизости!» «Буду! Куда же денусь?» «Как только колдуна сгублю, крикну пять раз выпью!» «Ты уж поторопись забрать меня!» «Сделаю!» — кивнул Беркут. «Только покончай с ним побыстрее! Меня уже с души воротит от этого гибло вместо со всеми его чудищами!» Охоронец грустно усмехнулся. «А кого не воротит?» Вернувшись на берег, крысун свалил вязанку дров на землю и отер рукавом рубахе потный лоб. После встречи с Беркутом он заметно приободрился. Теперь он знал, что не останется один. Не взор Беркут мужик отчаянный. Он нелюдь Кишенскую так пужнул – что она по подвалам до да погребам попряталась и не скоро теперь вылезет. Подошел Глеб и свалил свои дрова рядом с дровами крысуна. На его щеках играл румянец, глаза лихорадочно блестели. «Ты будто браги выпил», — заметил с удивлением крысун. Глеб усмехнулся. «Может, и выпил, да не бойся, шучу». Крысун сдвинул брови и тихо проговорил. «И чего веселиться человек?» «Эй, колдун, ты ведь знаешь, что не вернешься с того острова». «Скорее всего, не вернусь», — согласился Глеб. «И ты не боишься?» Глеб подумал, пожал плечами. «Не знаю». «Устал я от вас, крыси башка, от ваших пернов, мечей, волколаков. А домой вернуться надежды нет. Сгину, так не велика беда. Жаль только, что княжна помрет». Уголки тонких губ похоронца слегка приподнялись. «Любишь ее?» — с любопытством спросил он. «Не знаю. Понимаешь, у нее такое лицо...» чем-то родным связано, будто ее раньше где-то видел. Давно не в этой жизни. «Может, она тебе во сне привиделась?» Предположил крысун. «Может, и во сне», — согласился Орлов. «В любом случае, для меня ее лицо точно свет в оконце». Глеб усмехнулся и повторил. «Точно свет в оконце». «Видишь, я уже заговорил по-вашему. Пора мне отчаливать. Пошли к плоту». И Глеб первым делом шагнул к озеру. Крысун, хмуря брови и угрюмо вздыхая, двинулся за ним. Край платана на который сел Глеб, был влажным и холодным. Это чувствовалось даже сквозь штаны. Взглянув на Харонца снизу вверх, Глеб сказал. «Ну, крысун, прощай. Змеюка-то, конечно, подколодная и Громова зря убил. Может, и я от удара твоего уже не очнусь? Тогда обидно мне, что перед смертью твою рожу вижу. Хотя другой-то поблизости все равно нету. Так что прощаюсь в твоем лице» со всем человечеством. Да здравствует икра и шампанское, желаю вам кушать и не подавиться. Красун нервно усмехнулся тонкими бледными губами и взвесил на ладони подобранный камень. «Бить, что ли? спросил он. «Бей!» Глеб зажмурил глаза и сжался. Что-то ухнуло у него в голове, перед зажмуренными глазами полыхнул белый огонь, и он провалился в небытие. Крысун повернулся к лесу, сложил руки у рта трубой и пять раз крикнул «выпью». Через пару минут кусты бузины раздвинулись и на берег вышли ватажники. Невзор Беркута еще несколько рослых широкоплечих мужиков со зверскими покрытыми шрамами лицами. «Ну как?» – спросил Беркут, озираясь по сторонам. «Сгубил колдуна?» сгубил Глухо ответил крысун. «Куда мертвеца-то бросил?» «В озеро утопил». «Чего это?» «Лучше пусть рыбы до русавки сожрут, чем упыри». «И то верно», — согласился невзор. «Ладно, пора топать. Дойдем до межи пешком. Вещи чудные соберем, а там сварганим плот и по ручью сплавимся. В два раза быстрее воротимся, чем сюда добирались». За спиной невзора послышался треск веток. Разбойники бойко обернулись. Из кустов вывалились темные фигуры, штук 8 или даже десять. Ошеломленные ватажники не сразу сообразили, что это упыри, а когда догадались, ходящие мертвецы уже бросились на них, выставив перед собой когтистые руки. Двоих разбойников они задрали сразу, те даже мечи из ножен выхватить не успели. Еще одного повалили на землю, но он вывернулся и вскочил на ноги. Другие ватажники, а с ними не взор Беркут и Крысун, успели отскочить назад и обнажить мечи. И завязалась битва. Беркут рубил упырей мечом, ватажник Дебьян бил их палицей, а Крысун резал кинжалом. Разбойники были мужички сильные и умелые. Мечами с саблями они махали ловко со знанием ратного дела. Бой продлился недолго. В конце концов от всей толпы упырей остался лишь один упырь гудой, горбатый, с длинными седыми прядями. Разбойники оттеснили его к озеру и отрезали ему путь к лесу. Живой мертвец стоял спиной к озеру, сжав кулаки и потрясая ими перед собой, и хрипло гавкал. «Не подходь! Не подходь!» «Гляди-ка!» — удивился Беркут. «Этот еще и разговаривает! Сейчас я ему язык подрежу!» Он замахнулся мечом и шагнул к упырю. «Погоди, невзор!» Крысун вгляделся в лицо упыря и с изумлением проговорил. «Дядька Осьми, не как ты!» Горбатый упырь взглянул на крысуна и прищурил налитые кровью глаза. «Крыс!» — выдохнул он. Охоронец улыбнулся бледными губами. «А Васька, дурак! Думал, что ты по небу летаешь. А ты вон он, простой мертвяк, и смердит от тебя так же, как от прочих». «Ты чего с ним разговариваешь?» – удивился Беркут, останавливаясь в трех шагах от упыря. «Знаешь его, что ли?» – крысун кивнул. «Угу, это старец Осми, христианин. За своего плачущего бога в огонь был готов полезть, вот и залез». «Христианин?» – удивленно протянул взор Но Беркут нахмурился. «Ненавижу христиан!» – рыкнул он и шагнул к старику. «Погоди, Беркут!» – снова удержал его крысун. У него на шее амулет должен быть. Крестовина медная. Дай ее мне. Зачем? Васька говорил, что этот амулет от оборотней газарцев помогает. Вдруг снова поможет. Беркут свирепо взглянул на мертвеца и рявкнул. А ну, упырь, отдай нам свой амулет. Не подходь! Крикнул в ответ мертвый старик. Гнида! Это я-то гнида! Беркут взмахнул мечом и рубанул наотмашь. Голова старика слетела с плеч и шлепнулась в воду. Упырь еще чуток постоял, страшный, безголовый. Потом покачнулся и рухнул в озеро. «Ай, чтоб тебя!» — воскликнул с досадой крысун. «Из воды его достань, быстрей! Тебе надо, ты доставай!» Холодно огрызнулся Беркут. Крысун бросился к берегу, наклонился, чтобы ухватить упыря за ноги и вытянуть на берег. Но натолкнулся на невидимую стену, вскрикнул и отскочил. «Ты чего?» — с изумлением спросил его Беркут. «Стена невидимая!» — хрипло ответила охоронец. Все упустили упыря. А с ним и крест. допускай пускай до хлятина «Так ведь крест с ним!» «Свяжи вместе две палки, будет тебе крест!» «Все, хватит стонать!» Не взор обтер меч травой и вложил его в ножны. Маргач обратился он к одному из своих разбойников. «Займись павшими! Руби им головы, да хорошенько!» Маргач кивнул, повернулся и зашагал к погибшим товарищам. Другие разбойники вложили мечи и сабли в ножны и побрели к костру. Один из них был с головы до ног измазан кровью. «Надей!» — окликнул его Беркут. «Ты как? Подыхать пока не собираешься?» Испачканный кровью разбойник, кривоногий и широкоплечий, ощерил в усмешке редкие зубы и ответил. «Не дождешься! Меня упыри не кусали, не беспокойся!» «А кровь откуда?» «Это я спиной на корягу навалился. Она мне плечо поцарапала!» Беркут кивнул. «Что ж, хорошо, но если увижу, что сам в упыре обращаешься, убью, не обессудь!» «Убиваем, не то что!» – безразлично ответил ватажник. Беркут повернулся к крысуну. «В лес уже не пойдем, поздно. Будем ночь на берегу пережидать. Костря, амулета и заклинания нам помогут». Он посмотрел на черный лес и бодро добавил. «Ничего, крысунчик, прорвемся. И не из таких переделок живыми выбирались». «Но помрем!» «Так тоже неплохо!» «Упырями по лесу пошастаем!» Разбойник подмигнул крысуну и жестко рассмеялся. <смех> Глеб открыл глаза и едва не вскрикнул от боли. Пришлось снова их закрыть и полежать так немного, борясь с острым приступом боли в затылке. Он пошарил рядом рукой и наткнулся на воду. Зачерпнул пригоршню и вылил себе на голову. Боль немного утихла. Тогда Глеб снова решился открыть глаза. Прямо над ним было огромное и страшное багровое небо. Теперь на нем проступили и звезды. Туманным шлейфом вился Млечный Путь. Большая медведица наклонила свой ковш. Поблескивала перевернутой буквой М Кассиопея. А вон, похоже на бабочку, распростер свои крылья Орион. Стоп. То все это значит. Орлов приподнялся на локте и посмотрел по сторонам. Вокруг мерцала пепельно-черным гудроном озерная вода, а подаль, на берегу, светились багряными цветами костры. Входит получилось!» Глеб усмехнулся, осторожно сел на плоту, поднял руку и потрогал затылок. Лицо Орлова дернулось от боли. Здорово же его приложил камушком крысу. Хорошо хоть не убил. Глеб снова взглянул на берег. Там все было тихо. Крысун, вероятно, заполз в какую-нибудь дыру и сидел там, прижав к груди волшебные амулеты и трясясь от страха. «Интересно, как стена сработает в обратную сторону?», — подумал вдруг Глеб. «Выпустит наружу? Или придется опять треснуть себя по башке булыжником?» К плоту было привязано весло. Глеб устроился поудобнее, отвязал его и стал грести кофтом. К удивлению Глеба это оказалось нетрудно, словно какая-то сила подгоняла его. Вскоре плод ткнулся в берег. Глеб соскочил воду, ухватил плод за край и волоком затащил его на берег. Затем выпрямился и огляделся. Этот берег немногим отличался от противоположного. Те же камыши рогоса осок, те же черные кусты бузины, те же плакучие ивы. Глеб поправил на плече ружье. Попутно удивившись, что оно все еще при нем, в глубине души он был уверен, что крысун украдет ружье, но не украл. Черт его знает почему. Может, действительно надеялся на то, что Глеб разыщет пробудью траву и вернется? Возможно. Орлов больше решил не думать об этом и зашагал по влажной земле к центру острова. Пройдя шагов 100 он наткнулся на широкий ручей. От ручья воняло серый. И Глеб почему-то сразу понял, что вода в этом ручье пострашнее голодной земли волглых кишенских прогалин. Вода была серебристая, как ртуть, а на поверхность плавали странные цветы, лепестки которых походили на раскрытые пасти, усыпанные острыми, как иглы зубами. Через ручей был перекинут деревянный мостик, однако его гнилые доски не вызывали доверия. Другого пути не было — Глеб еще немного поколебался, а потом решил, будь что будет, и шагнул на мостик, не дрогнувший ногой. Пробуди траву он увидел сразу, как только ступил с мостика на землю. Заросли лиловой травы покрывали небольшой пригорок, похожий на могильный холм. Глеб взошел на пригорок и принялся рвать траву. Котомки или мешка при нем не было, поэтому траву он складывал в пазуху. Когда за пазухой не осталось места, Глеб решил, что травы достаточно, и остановился. Передохнул немного и глянул вдаль. В сумраке он увидел очертания большого сооружения, похожего на саркофаг. Метров пять в высоту и столько же в ширину. Вероятно, это и есть погребальный шатер, которым был погребен упавший с неба бог. Идти туда, пожалуй, не стоило, но разве он мог справиться с любопытством? Поколебавшись еще немного, Глеб решился. По гребальному шатру он шел неторопливо, время от времени останавливаясь и оглядываясь по сторонам. В одну из таких остановок он машинально сунул руку в карман за сигаретами, но вместо сигарет наткнулся на ружейный патрон. Вынув патрон, Орлов с изумлением его осмотрел. Как он оказался в кармане? Бог знает. Но находка удачная. Глеб сдернул с плеча ружье, переломил ствол и вставил патрон в патронник. Затем защелкнул ружье и снова повесил его на плечо. Ну, по крайней мере одного волколака или упыря он теперь уложить сможет, при условии, что попадет точнехонько в голову, а там будь что будет. И Глеб, приободрившийся, шагал дальше. В Метрах в пятнадцати от погребального шатра он увидел странное серое клубящееся облако. Оно плыло в нескольких сантиметрах над землей и медленно приближалось к нему. Глеб остановился и удивленно уставился на облако. Что бы это могло означать? Может, что-то вроде наземной охраны системы? Внезапно ему припомнились слова советника игры. «Охраняет тот шатер чудище, которое пьет воду из родника бессмертия и не может ни сгинуть, ни помереть». Стоило Глебу об этом подумать, как серое облако стало менять форму, вытягиваясь в длину и все ниже прижимаясь к земле. В клубящихся кольцах засветились два больших красноватых глаза. Облако стало похоже на... Боже! Выдохнул Глеб. Лесной змей Сивер. Огромное серое тело змея извивалось и свивалось кольцами. По нему то и дело пробегали красноватые всполохи. Змей резко устремился вперед, голова его взмыла вверх, нависнув над Глебом. Огромная голова с двумя злобными глазами уставилась на Глеба. Глеб отступил на шаг назад и сдернул с плеча ружье. Он понял, что бежать бесполезно. От такой громадины не убежишь и не скроешься. Змей раскрыл огромную пасть и стал стремительно надвигаться на Глеба. Глеб прицелился змею в голову. Но вдруг облако изменило форму. От изумления Глеб едва не вскрикнул. Теперь перед ним стоял туманный, подрагивающий письменный стол. А за столом, соткавшись из серого тумана, сидел с версткой свежего номера в руках редактор турук Отложив газету, он поднял взгляд на Глеба и сердито нахмурился. — А, Орлов? Это опять ты? Что на этот раз? Глеб сглотнул слюну. — Иван Кузьмич, что вы здесь делаете? — Работаю, как видишь. А вот что здесь делаешь ты? Турук оторвал взгляд от верстки и уставился на Глеба холодными змеиными глазами. Глеб тряхнул головой, пытаясь прогнать наваждение Письменный стол и редактор Турук выглядели нелепо, но нелепость это делала все происходящее еще страшнее. Иван Кузьмич, я знаю, знаю, кивнул головой Турук. — Опять не напишешь статью в срок. И что мне прикажешь с тобой делать, Глеб? Орлов облизнул губы и уверенно проговорил. — Вы не можете здесь быть, вы в будущем. А здесь русская древность, я нахожусь в самом центре гиблого места. Вы — мое видение. Турук внимательно посмотрел на Глеба и вдруг усмехнулся. — Значит, меня здесь быть не может, допустим. Но позволю знать, кого то ожидал увидеть? — Не знаю. Дрогнувшим голосом ответил Глеб, изумляясь тому, что разговаривает с собственным видением. Может быть, Бога? тело-то рука затряслось и стало стремительно разрастаться. Все больше и больше становилось оно, и вот уже перед Глебом стоял огромный старец, метров 10 или 12 ростом. У старца была длинная седая борода, а над головой в багровом небе полыхал огненный нимб. Старец простер Глебу громадные длани и заговорил, и голос его прозвучал подобно грому. «Сними обувь твою с ног твоих!» Ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Ноги Глеба задрожали. Ружье выпало из ослабевших пальцев. Не в силах вынести яркого света, Глеб зажмурился. — Я есмь сущий, — прогремел голос. — И устроят люди не святилище, и буду я обитать среди них. Голос замолчал. А вслед за тем послышался хрипловатый смех. Глеб открыл глаза, перед ним снова сидел редактор Турук. — Что? Испугался? — насмешливо спросил редактор. — Не знаю, кто вы такие, но это не смешно, — дрожащим голосом проговорил Глеб. — Вы берете образы из моей головы и превращаете их в реальность. Эта змея… Я видел ее в голливудском фильме, а Бог… В детстве я представлял его именно таким и вы выудили его образ из моей памяти!» Турук молча смотрел на Глеба. Фигура его стала туманной и прозрачной. Глеб нахмурился. «Кажется, я понимаю», — пробормотал он. «Все это не по-настоящему. Я помню, как мы пошли с проводником Бахтияром к горе мертвецов. Мы поели расположились на ночлег, а потом началась гроза. Видимо, в меня ударила молния, и я впал в кому. И теперь живу в мире своих сновидений. «Это что-то вроде затяжной галлюцинации, верно?» ту руку усмехнулся. «А ты помнишь все, что было до того момента, как началась гроза?» — спросил он. «Конечно. Ночные клубы, редакция, университет, школа, девочки, которых ты затаскивал в постель, друзья, с которыми пил пиво и смотрел футбол. Что, если все это тоже затяжная галлюцинация? А может быть, это был сон? И во время грозы ты проснулся?» Глеб покачал головой. «Чушь! Моя жизнь не может быть сном!» Я помню свое детство, юность, молодость. бабочки снится, что она — человек. Человеку из ее сна снится, что он — бабочка. Так кто же перед нами? Бабочка, которой снится, что она — человек, или человек, которому снится, что он — бабочка? Джоан узнал Глеб. Китайский мудрец. Вот в чем дело, ты просто пытаешься сбить меня с толку. Ты — мое подсознание. Я разговариваю сам с собой. Призрачный Турук покачнулся в воздухе, но не рассеялся, а еще более уплотнился. «Допустим», — сказал он. «Но что это меня Глеб не нашелся, что ответить на этот вопрос. Редактор Турук повернул голову влево и спросил. «Ты видишь погребальный шатер?» Глеб посмотрел на черный саркофаг и кивнул. «Да». «Твои спутники думали, что в этом шатре покоится мертвый бог». Турук снова взглянул на Глеба. «Ты прошел долгий путь». Почему бы тебе не войти в погребальный шатер и не узнать, что там на самом деле? Зачем? Ты задаешь слишком много вопросов. Возможно, пришло время выслушать ответы? Ответы? Глеб сглотнул слюну. А что, если это ловушка? Может быть, — неожиданно согласился Турук. Но ты не выяснишь этого, пока не войдешь. Глеб посмотрел на гладкие темные стены погребального шатра. Стены мерцали, словно кто-то раздувал незримый огонь, и блики его ложились на эти стены. — Что там? — хрипло спросил Глеб. — Выход в иное измерение? Транспортный туннель в другую галактику, на планету, населенную непохожими на людей существами? А может быть, выход в иной мир, населенный ангелами и демонами? Турук молчал. — Если я войду в погребальный шатер, смогу ли я потом вернуться назад? Глеб снова не получил ответа. «Я должен принести княжне пробуде траву, иначе она умрет». На столе у Турука зазвонил телефон. Редактор посмотрел на телефон, затем перевел взгляд на Глеба и сказал, «Орлов, похоже, твое дело взяли под особый контроль». И вдруг Глеба объял ужас. Такой тоскливый и невыносимый, будто все самые кошмарные страхи, испытанные им в течение жизни, навалились на него разом. Ноги его ослабли и сотряслись. По спине потекла струйка холодного пота. Плохо соображая, что делает, Глеб повернулся и побежал прочь от саркофага. «Вернись!» — крикнул ему вслед громогласный голос. «Вернись и войди в шатер, трус!» Глеб припустил еще быстрее. «Ты не убежишь от самого себя! Войди в погребальный шатер и обрети знание!» «Неужели ты не хочешь этого?» Глеб не остановился, не повернул назад. Он знал, что внутри черного саркофага его ждет нечто ужасное, нечто такое, что перевернет всю его жизнь. «Не хочу!» – крикнул Глеб. «Я больше этого не выдержу! Хватит меня мучить! Я устал! Я хочу домой!» И вдруг Глеб остановился. Прямо перед собой он увидел высокую фигуру, закутанную в темную суконную плащаницу. Это был худой старик с длинными седыми волосами и такой же белой бородой. — Мудрец Осмий! — изумленно воскликнул Глеб. Осмий взглянул на Глеба прищуренными глазами. С лицом его творилось что-то странное. Оно беспрестанно менялось, будто в Осмии жили два человека, и каждый из них хотел дать старику свое лицо. — Здравствуй, Глеб! — хрипло проговорил Осмий. На мгновение лицо старца стало лицом уродливого молодого мужчины. Но осьми крикнул, «Прочь об ней!» Затем достал из кармана медный крестик, вскинул руку и с силой прижал крестик к своему лбу. По лицу его пробежала волна, и черты снова преобразились, став чертами старца осьми «Что с тобой происходит?» – с ужасом спросил Глеб. «И как, черт возьми, ты сюда попал?» И тут Глеб увидел еще кое-что странное. Из-за головы Осмия показались две страшных руки. Кисти этих рук с длинными подрагивающими пальцами величественно покоились на ключицах старика, подобно концам шарфа. Лицо Осмия было землисто-бледным. Кожу испещрили глубокие морщины и шрамы, отчего лицо его казалось собранным из кусочков, как пазл или лоскутное одеяло. «Черт!» – выдохнул Глеб. «Я забыл, что ты теперь упырь!» Осмий сурово взглянул на него из-под нахмуренных бровей и спросил. «Почему ты не вошел в погребальный шатер? Я продал душу дьяволу ради того, чтобы попасть сюда. Я пришел непрошенным, а тебя пригласили, и ты отказался. Почему?» Глеб растерянно моргнул. «Я не знаю, что сказать. Я просто хочу получить обратно свою жизнь. Я хочу зависать по пятницам в баре с друзьями. Хочу смотреть футбол и пить пиво. Хочу шляться по ночным клубам. Хочу целовать девушек. Хочу ругаться с туруком на редакционных советах. Это моя жизнь, глупец!» – презрительно проговорил Осмий. Ты отказался от высшего дара богов, знания, ради мелочной суеты и ничтожного самообмана. Ты так жалко глуп, что даже не заслуживаешь сочувствия. Глеб растерянно сглотнул, но я, старик, на него больше не смотрел. Он повернулся и зашагал к погребальному шатру. «Осьмий!» — окликнул его Глеб. «Осьмий!» Старик не остановился, и вдруг сердце Глеба наполнилось такой неизбывной тоской, что он едва не закричал от ужаса. «Ты не получил приглашение!» — крикнул он вслед старику. «Ты упырь, мертвец, ты не сможешь туда войти!» Осьми не остановился. Он приблизился к черному саркофагу и остановился у входа. Было видно, что ему тоже недостает решимости, чтобы шагнуть внутрь. Послышался шум, словно отжужжание огромного роя пчел, а в следующую секунду из входа в саркофаг вырвались черные клубы дыма. Дым этот стал расти, обволакивать Осмия, окутывать его черной вуалью. А потом вдруг подхватил Осмия и поднял его в воздух, как тряпичную игрушку. а, -а, -а, -а, -а! в ужасе закричал Осмия. Внутри дымчатых клубков засверкали крошечные молнии, словно прожилки золота в черном камне. А затем остров потряс ужасающий раскат грома. Земля затряслась и заходила ходуном под ногами Глеба. Он отвернулся и побежал к берегу. За его спиной творилось что-то страшное, но он боялся оглянуться. К черту остров! К черту его чудеса! Пусть он уйдет на дно вместе со своим саркофагом, только бы спастись. Сердце бешено колотилось в груди. быстрее быстрей, быстрей! Глеб перебежал по гнилому мостику через ядовитый ручей и увидел свой плод. Он все еще был на берегу. Глеб добежал до берега, с разбега влетел в холодную воду, подняв плечи брызг и запрыгнул на плот. И тут он услышал отдаленный гул. Глеб вскинул голову на звук и увидел несущийся над озером огромный черный смерч. Волосы встали на голове у Глеба дыбом. По спине пробежала ледяная волна. Рубашка в один миг пропиталась холодным потом. «Пусть все закончится хорошо, господи!» — крикнул Глеб, перекрывая раскаты грома и гул приближающегося смерча. — Пожалуйста, пусть все закончится хорошо. Помоги мне выбраться из гиблого места, господи, я ничего больше не хочу. Только помоги мне выбраться из гиблого места живым и невредимым. Помоги! Гул смерча превратился в яростный рев. Секунда, и все закружилось перед глазами Глеба. Смерч настиг его, закрутил вихрем и поднял в воздух. «Нет!» — крикнул Глеб полным ужаса голосом. «Я не хочу умирать!» И вдруг вращение прекратилось. Глеб завис в воздухе в самом сердце смерча. Вокруг него бешено крутилась пыльная мгла, и сквозь эту мглу он увидел, как далеко внизу промелькнула пепельно-багровая гладь озера. Вспыхнули и вновь погасли огни костров. Наплыл необозримый черный гущий лес. А Глеб все несся и несся над землей. В глазах у него потемнело от усталости. «Господи, прости меня за мою слабость!» Успел прошептать Глеб, и силы покинули его.